бат в бермингеме увидев дочь в своей палате, бат сразу сказал: "Опа! Я, похоже, маленько напортачил, да? Прости, милая. Папа, как ты? Я чуть с ума не сошла от беспокойства. Всё хорошо. Сам не понимаю, как это я заблудился. И в мыслях не было создавать всю эту суматоху. Ты ничего себе не сломал?" Нет, пара царапин. Да немного потянул спину, когда съезжал с откоса. Ты очень бледный, папа. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Для Руфи он всегда был её взрослым, сильным, высоким и красивым папой. Но сегодня она впервые невольно отметила, как заметно он постарел и каким маленьким кажется на этой больничной кровати. Чего тебя понесло в Бирмингеме? Зачем в эту холодрыгу разгуливать по путям? Понимаешь? Я хотел найти полустанок. Я думал, я помню дорогу, но выходит ошибался. Слава богу, тебя нашли. Ты знаешь, что тебя разыскивали в двух штатах. Твоё фото показывали по телевизору и всё такое. Прости, Руфи. Я знал, что ты рассердишься. Я не сержусь. Я просто Почему мне ты не позвонил и не сказал, где ты? Я забыл свой телефон на комоде. Руфи вздохнула и покачала головой. Ты чокнутый старикан. И что прикажешь с тобой делать? Не знаю. Тут ещё кое-что. О, господи, что ещё? Ты лучше присядь. Руфи опустилась на стул возле кровати. Обещай, что не сильно расстроишься. Обещаю. Ну. Я потерял протез. Что? Да как же ты умудрился? Я пытался уснуть, он мне мешал, и я его снял. Когда пришла помощь, я так и обрадовался, что забыл про него. Ух, папа. Наверное, я смогу его найти, надо только выяснить, где я был. Я туда съезжу и поищу его. Исключено. Ты больше не будешь шастать по лесам и думать забудь. Протез можно купить. А вот нового отца не купишь. Ты не понимаешь, что мог подхватить воспаление лёгких или упасть и расшибить себе голову. О чём ты думал? Я надеялся, что раньше меня найдут. Бат вгляделся в лицо дочери. Что у тебя с глазом? Ничего. А почему ты вот так сорвался, никого не предупредив? Чтобы никому не доставлять беспокойство. Я думал, отлучку мою не заметят. Не вышло. Совсем не вышло. Есть и хорошая новость. По словам врачей, с тобой всё в порядке, если не считать переохлаждения и небольшого обезвоживания. Замечательно. Когда меня отсюда выторят? Врач говорит, ещё пару дней тебя понаблюдают. Надо удостовериться, что давление не скачет и батарейки кардиостимулятора в норме. Ах ты, чёрт. Прости, дорогая. Я хотел уберечь тебя от хлопот, а он чего устроил? Всё хорошо, пап. Главное, ты живой, а не лежишь бездыханный в какой-нибудь канаве. Руфи ласково поправила отцу волосы и взяла его за руку. Ты у меня один единственный, папочка. Я тебя люблю и хочу, чтобы ты был со мной как можно дольше. Я постараюсь, милая. Руфи улыбнулась. Значит, отныне Я основательный молодой человек, да? Больше никаких безумных поездок. Договорились? Батьке внул и поднял два пальца. Честная скаутская. Всё это время в сумочке Руфи надрывался мобильник. Наконец-то она его выудила и посмотрела на дисплей. Из Вашингтона звонила дочь Каролина. Извини, пап, надо ответить. Руфи вышла в коридор. Она надеялась, что дочь звонит просто так. Не тут-то было. Каролина рвала и метала. Мама, где ты? Мне позвонила бабушка, она сказала, что дед спятил и сбежал из пансионата. Мол, всю ночь он сидел под каким-то деревом в Бирмингеме. Это так? Нет, милая, он не спятил, просто решил немного попутешествовать и заблудился, только и всего. Где ты сейчас? Бабушка говорит, ты куда-то умчалась, не сказав ей ни слова. Каролина, успокойся, пожалуйста. Я в Бирмингеме, в больнице у дедушки. в больнице? Почему он в больнице? У него лёгкое обезвоживание, пару дней за ним понаблюдают. Мне приехать? Наверное, я смогу прилететь завтра утром, но в тот же день мне нужно вернуться. Мы устраиваем званый ужин на 12 персон. Приглашён начальник Брайан с женой, я не могу в последнюю минуту всё отменить. Нет, нет, дорогая, не приезжай. Мы здесь ненадолго. Занимайся ужином, я тебе позвоню, как доберёмся домой. Хорошо? Ну раз ты говоришь, Я рада, что с дедом всё хорошо. Но зачем он так чудит? Сбежал из пансионата, оканфузил бабушку. Объявления о нём были в газетах и прочем. А бабушка столько сил положила, чтобы устроить его в пансионат. Милая, мне надо идти. Я передам дедушке твой привет. Руфи вернулась в палату. Звонила Каролина, спрашивала, как ты. Она улыбнулась. Шлёт тебе привет и пожелание скорейшего выздоровления. Она сказала, что произошло. Нет, это любезность сделала Марта Ли. Ей не терпелось поведать, что ты провёл ночь под деревом. Зараза. Я думала, она не узнает. В палату вошла медсестра. Тери, познакомимся с моей дочерью Руфи. Мы уже знакомы, кивнула сестра. Говорили по телефону. И раз она здесь, вы должны вести себя хорошо. Вы сказали дочке, что представились мне Джоном Рокфеллером? Папа. Я рассчитывал на более внимательный уход, а она натыкала дырок во мне. Эта женщина вампир. Берегись Руфи, а то она и на тебя набросится. Бат явно шёл на поправку. Он уже приручил медсестёр. Руфи вызвала такси и поехала в ближайший отель. Она чувствовала себя как выжатый лимон. Ей ужасно хотелось принять ванну и поспать. Даже переодеться было не во что, поскольку в спешке отъезда она не взяла с собой ничего, кроме сумочки. Зарегистрировавшись, Руфи купила зубную щётку и пасту в гостиничном киоске, работавшем круглосуточно. Всё остальное потом. Бат обрадовался, что его не разбронили за потерю протеза. Руфи столько сил положила, чтобы обеспечить его самой лучшей моделью. Жаль, нельзя вернуться на ту поляну и поискать чёртову штуковину. Да нет, даже если бы его отпустили на поиски, шансы найти то самое дерево 1 на миллион. Бат не помнил, что некогда уже сидел под этим деревом. Правда, тогда оно не было таким высоким, да и сам он был меньше ростом. Ему сравнивалось 6 лет, когда тётя Иджи повезла его к секретному пчелиному дереву. Но и сейчас он знал не все его секреты.